Другала на себя за эту фантазию, за то, что решила сойти с поезда в каменки и добраться до Верхоталия к Наслушалась о красоте здешних берегов, вздумала полюбоваться. Берега в самом деле были красивые, заросшие лесом, где перемешались ели, сосны и березы. Иногда из воды подымались отвесные ребристые скалы. Но катер оказался калошей, он еле полз против течения. Двигатель чадил, будто испорченная керосинка, на которой жарят протухшую рыбу.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 Где тут у вас гостиница? Гостиница? Так на другом конце Верхаталя. Идите всё время прямо, и дойдёте. Всё время прямо? Угу. Понятно. В Ожердино. Ага. В двухэтажной гостинице, на подоконнике как цвела густая герань. Дежурный администратор, шарыхлая тётка в шлёпанцах, жарила на плитке грибы. Она показалась Юле добродушной, но в ответ на слова жилье Юлю услышала. О, ты что, голубушка? Тут строители нефтенасосной станции поселились, а не продохнуть. О, двое на одной кровати. Это сейчас тихо, а чуть позже знаешь, как оно будет. О-хо-хо, ну все одно к одному. Ты, видать, на работа сюда, да? Почти.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 Добрый вечер, а я Кир Сергеевна Это вас он, значит, привел Я, говорит, квартиранку тебе отыскал Фига уж и не знаю В пристройке у меня жили в июне двое отдыхающих Молодожены, но тогда тепло было А сейчас-то, о, носень на носу Продрогните там ночью Она закаленная, у нее первый разряд по туризму Брысь ты, нечистая сила!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 Вот только бы пришло бы сюда письмо.